Глава первая. Введение в женскую сексуальность. Прежде чем мы начнем само путешествие, давайте определимся с основными понятиями. Что такое женская сексуальность? Это сложный феномен, включающий физиологические, психологические и социокультурные аспекты. Это наша способность испытывать сексуальное влечение, получать удовольствие от секса, а также наша сексуальная идентичность и поведение. Женская сексуальность уникальна и многогранна. Она отражается в разнообразных формах: от романтических фантазий до откровенно эротических сновидений. Мы можем возбуждаться от прикосновений, запахов, звуков, эротических образов. Наша сексуальность изменчива и постоянно развивается на протяжении жизни. На женскую сексуальность оказывают влияние многие факторы: гормональные изменения, эстроген, тестостерон, прогестерон. Анатомические особенности: клитор, влагалище, точки G и А. Психологическое состояние: стресс, тревога, депрессия. Отношения с партнёром: любовь, доверие, конфликты. Культурные и религиозные установки. Жизненный опыт: травмы, успехи, самооценка. Теперь давайте ненадолго заглянем в прошлое и узнаем, как менялось отношение к женской сексуальности на протяжении истории. В древние времена у многих народов существовал культ женского начала и поклонение женской сексуальности. Однако позже, с развитием патриархальных религий, женская сексуальность стала подавляться. Средневековая церковь считала женщину источником соблазна и греха. Женская сексуальность ограничивалась рамками брака и деторождения. Лишь в эпоху Просвещения начали появляться первые научные работы, посвящённые интимной стороне женской жизни. Однако многие учёные, такие как философ Шопенгауэр, психолог Фрейд, всё ещё считали, что женщина по природе менее сексуальна, чем мужчина. Настоящий перелом произошёл в 60-е и 70-е годы XX -го века, время сексуальной революции и расцвета феминизма. Женщины активно потребовали признания своей сексуальной свободы, стали появляться научные данные о женском удовольствии, оргазме, многообразии женской сексуальности. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, женская сексуальность не уступает мужской, а в чём-то даже превосходит. У нас нет предела наслаждению. Мы способны испытывать множественные оргазмы. Мы можем познавать себя и получать удовольствие на протяжении всей жизни. Однако и сегодня ещё бутует немало мифов и заблуждений насчёт нас. Миф первый. Женщинам секс нужен меньше, чем мужчинам. На самом деле, по данным исследования учёных Кинси, Мастерса и Джонсон, женская либидо ничуть не менее выражено. Более того, она может даже превосходить мужское. Миф второй. Женщины медленно возбуждаются. На самом деле, возбуждение у женщин при правильной стимуляции может наступать очень быстро, за секунды. Просто для этого нужны соответствующие ласки в нужных эрогенных зонах. Миф третий. Женщины менее визуальны, чем мужчины. Хотя женщины больше реагируют на прикосновения ласки, эротические образы и видео также могут их заводить не хуже, чем мужчин. Миф четвёртый. С возрастом женская либидо угасает. Многочисленные исследования доказывают: женщины могут оставаться сексуально активными и испытывать оргазмы в любом возрасте, вплоть до глубокой старости. Как видите, женская сексуальность полна приятных сюрпризов и открытий. И я хочу, чтобы вы сами смогли это испытать. Для этого я поделюсь с вами знаниями, которые помогут вам лучше узнать свое тело и эрогенные зоны, снять психологические барьеры и комплексы, научиться раскрепощаться и получать удовольствие, переживать яркие и глубокие оргазмы, наладить гармоничные отношения с партнерами, раскрыть весь потенциал нашей уникальной сексуальности — Я от всей души желаю вам успешного путешествия в этот чудесный мир и надеюсь, что мои советы помогут сделать вашу интимную жизнь ещё более счастливой и гармоничной.